Глава семнадцатая «Миша, нужно спрятаться!» — испуганно выкрикнула мама, шаря взглядом по комнате. «Ха! И еще три раза ха! Спрятаться! И где же в доме можно спрятаться, если тут из мебели только кровать да стол на кухне? К тому же не очень понятно, как мы спрячемся от огня». С улицы донесся бас Гаврилова. Стоять, суки! Капитан промчался мимо выбитого окна и исчез в темноте. Все это время я пытался вырваться из маминых объятий. Даже удивительно, какой сильной может быть перепуганная женщина. Вцепилась так, что того и гляди ребра мне переломает. Нужно потусать по зал! пропищал я, отталкивая маму от себя. Но мама меня не слушала а вместо этого подхватила на руки и потащила на выход. Так мы и оказались на улице, практически в чем мать родила. «Спасибо, дядя Коля!» Сосед гульбанил во дворе, наслаждаясь беленькой, и услышал звон бьющегося стекла, а после увидел, как огонь валит из дома. «Разойдись, ёма народ!» — проорал голый по пояс старик, несущийся по улице с двумя ведрами воды. Добежав до окна, он щедро плеснул туда воды. Послышалось шипение, и повалили белые клубы дыма. Непонятно, кого он просил разойтись. Может, белочку поймал. А может, так привлекал внимание соседей к своему геройству. Не каждый ведь день удается пожар потушить. Залив огонь, он постучал ведром по раме, сбив остаток острых осколков, и по-молодецки запрыгнул в дом. Через пару секунд. На улицу вылетела тлеющая простынь и послышался мат. Входная дверь скрипнула, и на порог вышел дядя Коля. Он провел ладонью по лицу, размазав сажу, и обратился к моей маме. «Вижу, баба, ты горячая. Так порезвились, что пожар начался!» Эк Старик расплылся в дебильной улыбке и икнул. «Идиот!» — фыркнула мама и потащила меня в баню. «Темпераментная!» — прокомментировал дядя Коля и побрел к себе домой, громко гремя ведрами. «Бабы мелят кукурузу, сиськи хлопают по пузу. Ну, а я молоденький, да любви голодненький!» Затянул он частушку нетрезвым голосом на прощание. Пожар напомнил мне одну прописную истину. «Никогда не оставляй врагов за спиной». Да, возможно, это противоречит моему идеалистическому устремлению создать мир во всем мире, но есть люди, которые способны лишь разрушать. В прошлой жизни от таких я избавлялся, порой очень жестоко. Ведь если их пощадить, они воспримут это за слабость и продолжат пакостить. Мама затащила меня в парилку. Там было еще тепло. Усадила на полку, а сама вышла в предбанник и стала смотреть в приоткрытую дверь в ожидании Гава. Капитан вернулся спустя 10 минут. К моему разочарованию топор был чистым. «Ушли, паскуды!» — выругался он, подходя к бане. Мама тут же налетела на него с расспросами. «Кто это такие? Что происходит? Почему они напали?» А когда получила ответы, «Накинулась с обвинениями в стиле «Ты обещал, что они не вернутся».» На этой ноте я вышел из бани и сказал. «Нужно было их слазу прикончить». «Без тебя разберусь, убийца малолетний», — фыркнул Гав. «Ага, уже разобрался», — возмутилась мама, положила мне руку на спину и затолкала обратно в баню. «Я сказал, что разберусь. Значит, разберусь» рявкнул Гаврилов, когда дверь предбанника захлопнулась перед его носом. Мама лишь прошептала что-то ругательное и пошла застилать полки в парилке. Да, спать на деревяшках неудобно. Думали подстелить полотенца, но они еще не просохли. В итоге мама подкинула в печку пару поленьев, и мы легли спать на полке. Удобство было минимальное, а азарт максимальный. Пока мама лаялась с Гавом, Я призвал мимо. Никто не заметил его в ночной мгле. Мимик принял облик небольшой собачки и побежал по следу горе поджигателей. Я прижался поплотнее к маме, а сам переключился на зрение Мимика. Он нёсся через заросли кустарника, подлезал, подныривал под заборы, перепрыгивал лужи и в конечном итоге остановился около кирпичных гаражей. Длинная одноэтажная постройка из пяти десятков дверей растянулась уродливой серой линией, и только одна дверь была приоткрыта. Оттуда лился яркий свет и доносились веселые голоса. «Сёмыч, вот это ты отморозок! Не, я конечно знал, но чтоб такое! Красава, сказал Гундосый. Не, ну а чё, приперся на нашу землю и не хочет дань платить усмехнулся главарь шайки. «А чё, реально его мамаша у тебя бабос заняла?» «Толик, ты вроде взрослый, а дурак каких поискать?» «Конечно нет! Ничего она не занимала. Просто обуем этого таксёра, как лоха, да будем гульбанить. Сам подумай, сто косых нам надолго хватит!» «Семён, ё-моё! Ну ты голова, конечно! Моё почтение!» Уважительно хмыкнул хриплый. «Ага, завтра наведаемся к Гаврюхе снова, но сначала возьмем с собой стволы. Завтра батя уедет в командировку, и я прихвачу у него пару пистолетов и ружей. Если сделаем все гладко, то он даже не узнает о нашей бизнес-идее!» Самодовольно заявил Семен, и я отозвал Мимика. «Отлично! Я знаю даже больше, чем нужно!» и в очередной раз убедился в том, что такое отребие нужно сразу либо калечить, либо пускать в расход. По-другому их не исправить. «Эх, похоже, во мне просыпается Михаэль-испепелитель, владыка хаоса, покоритель драконов, глава пламенного ордена, сиятель смерти и вот это, вот это все пафосное и громкое пустословие, которым меня величали». А когда Михаил просыпается, случается всякое, и не всегда это всякое происходит в рамках закона. Осталось придумать, как выбраться из дома и навестить этих подонков. Михайловск. Дом судьи Михайловска. Егор Елисеевич Скрипов собирал вещи, ведь его вызвали в командировку. И не куда-нибудь, а в Екатеринбург. Позвонил помощник Архарова и сказал прямым текстом, Егор Елисеевич, барон желает, чтобы вы прибыли в Екатеринбург и осудили дезертиров. Это Скрипову показалось немного странным, ведь обычно Архаров дезертиров просто вешает. А в этот раз что? Решил устроить показательный процесс? Ну, если так, то кто Егор Елисеевич такой, чтобы отказывать барону? Скрипов подошел к шкафу, и вытащил оттуда мантию и судейский парик. Михайловск был тихим городишкой, и поэтому у судьи было не так уж и много работы. Благо барон то и дело подкидывал халтурки по всему баронству и щедро оплачивал командировочные. «Кучерявся, парик, чтоб кучеряво жил старик!» «Ха-ха!» — рассмеялся Скрипов и положил парик мантию в коричневый кожаный чемодан. Дверь за спиной судьи скрипнула, и в нее заглянул его сын — Семен. «Пап, ты надолго?» — спросил парень. «Думаю, на пару дней. Может, дольше. А что?» «Да нет, ничего. Просто подумал, что сходим с тобой на охоту», — соврал Семен, хотя, с другой стороны, на охоту он действительно собирался. Сем, обязательно сходим, но в другой раз». «Понятно», — изобразил грусть парень и скрылся за дверью. Оказавшись в коридоре, Семён улыбнулся и, достав телефон, позвонил одному из своих друзей. «Готовьтесь, все идет по плану». Утром я проснулся от того, что дверь дома грюкнула. Выбравшись из-под маминого бока, я попытался спуститься с полки, но оказалось, что мама не спала всю ночь. Куда? сонно спросила она. В туалет! мгновенно сориентировался я. Идем, я тебя провожу. Да ну что началось-то? Теперь меня даже в туалет будут сопровождать. Я кивнул, после чего мама провела меня до деревянной кабинки в дальней части двора, и мне пришлось сделать вид, что я реально занят делом. Спустя минуту я вышел из смердящего нужника и увидел, как мама настороженно смотрит на валяющийся забор. «Даже если бы забор стоял, он бы не спас нас от поджигателей», — рассудительно сказал я, подойдя к маме. «Знаю, но это хоть какая-то защита». «Мам, это я твоя защита!» Я потянул ее за юбку и увидел на лице Елизаветы Максимовны улыбку и слезы в уголках глаз. «Да ты же моя радость!» сказала мама и, присев, обняла меня. После мы направились в дом. Мама готовила еду, а я, словно игрушка, сидел на стуле и смотрел в пустоту. Мне крепко-накрепко запретили куда-либо уходить. Заняться было нечем, и я стал гонять потоки маны по телу. Это практически не развивало контроль маны. Хотя вру. За пару недель практики я прокачивал навык примерно на полпроцента. А это, мягко говоря, не густо. А в следующую секунду я опомнился. «Мимо, я вызываю тебя». Пока мама возилась у печки, я призвал крошечного комара и выпустил его в окно. Переключился на зрение мимика и немного удивился тому, какой огромный мир вокруг, если ты смотришь на него глазами комара. Мимик направился прямиком к дому дяди Коли. Старика мы обнаружили без особых трудов. Он нажрался, как скотина, и спал на лавке возле дома. Храп стоял такой, что бедного комарика то и дело сдувало, да и картинка стала барахлить. Как бы Мимо не захмелел от такого выхлопа из пасти соседа. Сперва Мимо хотел ужалить дядю Колю в нос, но понял, что идея паршивая, и переключился на руку. Вонзил хоботок в тыльную сторону ладони и высосал немного крови. «Паскуда, тварь!» — пробубнил дядя Коля, дернул руку на себя и почесал место укуса. Хорошо, что мимо уже был далеко. Он вернулся в комнату и выдавил каплю крови мне на ладонь. Женский вибрирующий голос зазвучал в голове. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» Мысленно согласился, ведь было чертовски интересно, чем полезным может наградить сосед-пропойца. Образец содержит следующие доминанты. Подагра, сколиоз, гипертония, жировой гипотоз, катаракта, устойчивость к алкоголю, импотенция. Увидев такой список, я не слабо обалдел, как будто открыл медицинский справочник с перечнем заболеваний. Единственная толковая вещь, но тоже бесполезная по сути, так это устойчивость к алкоголю. Даже не знаю, хочу ли я поглощать такую гадость. Впрочем, для переработки всяко сгодится поглотить. Чтобы отвлечься от боли, прокатившейся по телу, я переместился в чертоги разума и увидел, как формируется новый кристалл. Сконцентрировав на нем внимание, услышал женский голос. Доминанта жировой гепатоз интегрирована. Класс! Ожирение печени — это именно то, что я так мечтал заполучить в этой жизни. В переработку. В пользу какой доминанты вы желаете переработать жировой гепатоз? В пользу контуаля манны, — сказал я, наблюдая, как кристалл гепатоза трескается и осыпается на пол пещеры. Выполнено. Доминанта контроль манны заполнена на 35%. Для развития способности желайте переработать еще одну доминанту. Если было бы сто пилилобатовать, пилилоботал бы. Отбой. Я вывалился в реальность и почувствовал, как боль в районе печени постепенно проходит. Хвала богам, я не потерял сознание, да и мама ничего не заметила. «Где черти носят этого Верзилу?» — тихонько спросила в пустоту мама, но я услышал. «Пелезеваясь за него...» «Что? Не говори глупостей!» — отмахнулась мама. «Просто он должен нас защищать, а в итоге шляется не пойми где». Было очевидно, что она врет. Нет, конечно, она хочет, чтобы нас защитили в случае чего, но и Загава тоже волнуется. Ох уж это сердце красавицы, склонно к влюбленности и увлеченности, как ветер в мае. Или как там пелось. Как бы там ни было, я собирался запустить в полёт моего крылатого добытчика, но мама уже сварганила безвкусную кашу и усадила меня за стол. Орудуя ложкой, я раздумывал, стоит ей сказать о том, что пища становится вкуснее, если добавить специй. Или лучше не расстраивать маму и делать вид, что все, что она делает, ну очень вкусно. Пока я раздумывал, вернулся Гав с новым стеклом, которое тут же пошел вставлять в спальню. Мама последовала за ним, и они долго о чем то шептались. Их разговор мне был совершенно неинтересен. Но что они там могут обсуждать? Шепотом беспокоиться о том, как бы не повторилось вчерашнее, И что делать, если повторится? Все это ерунда. Нужно не волноваться, а решать проблемы. Тем временем солнце заскучало и решило спрятаться за горизонт. На улице стало стремительно темнеть. Затопили баню. Первым попарился Гав, а потом и мы с мамой. Когда купание было завершено, открыли дверь, чтобы выпустить лишний пар. Гав притащил нам новенький матрас и сообщил. «Сегодня, на всякий случай, ночуйте тут, а я посторожу». Сторожить он отправился в сарай, который стоял напротив дома. Гаф на всякий случай, прихватил с собой топор и нож. «Зараза!» «Это немного осложняло мой побег, но, в принципе, ничего страшного не случилось. Справлюсь». «Мама, я хочу в туалет», — жалобно сказал я, дернув за юбку мать заправлявшую нашу новую постель. Идем, вздохнула мама и прервала свое занятие. Мы вышли из бани и остановились у деревянного нужника. «Сам справишься?» «Конечно, я взрослой, деловито заявил я и, шмыгнув носом, зашел в туалет. Попав в вонючее нутро сельского туалета, я задержал дыхание и призвал Мимо, сделав его своей точной копией. Я вжался в стену, а Мимик вышел из туалета и протянул руку маме. Хорошо, что на улице было достаточно темно, и она не заметила, что я прячусь в туалете. Вот бы вопросов было. «Миша, а как это ты? И ты? Во что, двое? Я только одного рожала!» Ну и тому подобное. «Идем, ручки помоем и спать», — ласково сказала мама. «Идем», — протянул Мима идиотским тоном. «Зеваешь?» «Да, спать и правда хочется», — отозвалась мама, и их голоса стали затихать. Приоткрыв дверь туалета, я выглянул наружу. Никого. Тихонько выбрался из нужника и побежал за дом, стараясь не шуметь. «Спасибо Гаву за то, что вынес весь бурьян со двора. Иначе я бы хрустел сухими стеблями, как спина старика, разбитого радикулитом». Обежал дом слева и оказался на улице. Снова спасибо Гаву за то, что он так и не удосужился починить забор. Под ногами мелькала ухабистая дорога, я то и дело наступал в ледяные лужи, от чего внутри ботинков тут же начало хлюпать. Зато я смог рассмотреть прелести Михайловска. А прелесть тут была лишь одна. Фонари горели через каждые сто метров, из-за чего большую часть пути я проделал во тьме. Хотя вру. Было еще кое-что. Обилие псин, чьи хозяева, похоже, считали своим долгом выпускать питомцев погулять ночью на улицу. Пробегая мимо открытой калитки, я нос к носу столкнулся с огромным барбосом, который тут же ощерил пасть и напружинил лапы, готовясь к прыжку. «Усюка!» — выкрикнул я, призвал камешек и зашвырнул его в собаку. «Галина!» — заорал голем, Отрикошетил от земли и ударил псину прямо в лобешник. Запищав, собака рванула на утёк. Я отозвал голема и побежал исследовать тёмные закоулки Михайловска. Благо, память у меня была хорошей, и гаражи нашлись довольно скоро. Линия серого бетона растянулась на сотню метров. Напротив гаражей рос невысокий кустарник, как будто желающий скрыть уродливое строение с глаз жителей Михайловска. Около 50 гаражей с массивными стальными дверями, и лишь у одной из них мельтешили четыре красных огонька. Огоньки порхали в темноте, словно светлички. Но по обилию мата было ясно, что это не насекомое. «Ну и что думаешь, Сёмоч подъедет?» — спросил Гундосый. «Ясен пень за то, что Гаврюха опустил Сёму. Он его не простит», — ответил хриплый. Ой, да ладно тебе, а когда Кирюха ему нос сломал, простил же! парировал Гундосый. То другое дело было. Если Псема вольнул гвардейца, то его даже папаня бы не отмазал. Есть такое дело. За таксиста всяко никто заступаться не станет, согласился Гундосый. Пока бедолаги обсуждали предстоящее дело, я прошмыгнул через кустарник и затаился. Вдали полыхнул свет фар и гаражам свернула машина, из которой орала музыка. Я даже разобрал пару строчек этой воровской мути. «О, полисмен, я важный банды-член, Тебе, юродивому, меня не повязать! О, полисмен, теперь я бизнесмен, А значит, будешь с руки моей ты жрать!» Машина остановилась рядом с четырьмя огоньками. Мотор заглох. Послышался щелчок, и водитель вылез из машины. Хватайте свертки и тащите в гараж. Расскажу, как пользоваться, деловито сказал Семен. Он открыл багажник, а через пару мгновений шайка скрылась в гараже, откуда тут же полился яркий свет. Но лился он недолго. Дверь прикрыли, так что остался лишь тусклый лучик, манящий меня к себе, словно мотылька. Я подкрался к двери, и услышал обрывок разговора. «Короче, вот предохранитель. Снимайте его, и можно шмалять. Дебил, отпусти ствол и никогда не направляй на своих!» рявкнул Семен и, судя по звуку, врезал по роже своему товарищу. «Сёмыч, так оно ж не заряжено!» «Насрать! Так привыкнешь тыкать пушкой в своих, а когда будет она заряжена...» «Забудешься и не ненароком, а я подыхать из-за твоей тупости не собираюсь!» — огрызнулся главарь. «Да понял я, понял!» — поникшим голосом протянул Гундосый. «А что будем делать, если он бабки откажется отдавать?» — спросил Сиплый. «Тачку заберем и продадим, а если снова в драку полезет, то завалим, а труп в уличный сортир сбросим. Хрен его там кто найдет. «А что с бабой и пацаном будем делать?» «В расход. Нам лишние свидетели не нужны», — уверенно сказал Семен и в гараже повисла напряженная пауза. «Трусы! Сам тогда их завалю». «Да что ты! Мы не струсили, просто как-то это... не по-людски, что ли?» «Валер, ну можешь по-людски жить, топай домой. Машку на море тоже повезёшь за заводскую зарплату». «Лет через тридцать!» — укоризненно сказал Семен. «Да не, я с вами. Вопросов нет. Бабки нужны». Приоткрыв немного дверь, я призвал Голема и со всего размаха зашвырнул его внутрь гаража. «Галина, настало время заваливать кассу!» — выкрикнул я и, уперевшись плечом в дверь, захлопнул ее.